Избирательное сродство. Сестринство – главный принцип формирования общины гейш Киото. Что значит быть сёстрами? Прежде всего, гейши считаются не просто сёстрами, а либо старшими сёстрами, либо младшими. Понятие «сестры» у японцев совершенно не содержит ощущение единородного равенства в коллективе или в группе, но в нём очень сильное значение старшинства и подчинения. В системе отношений, определяемых понятиями семейного порядка, новая гейша становится именно младшей сестрой, более опытной и знающей гейши. Младшая и старшая сестры образуют пару, но пару отнюдь неравных составляющих. Гейши не только образуют пары сестер, они обе называют женщину, стоящую во главе чайного домика, мамой. Отношения внутри японской семьи также носят иерархический характер, там тоже нет равенства. На стороне одних право повелевать, на стороне других обязанность подчиняться. Употребление слов со значением кровного родства совсем не обязательно подразумевает теплоту семейных отношений, которую мы, наследники европейской цивилизации, испокон веков считаем естественной. Так что японские понятия «старшая» и «младшая сестра», «мать» и «дочь» применительно к гейшам подразумевают не родственную близость и равенство, а комплементарную взаимосвязь и дополнение одного другим, и это составляет основу сообщества гейш. Конечно, гейши не единственная группа японского общества, в жизни и профессиональной деятельности которой присутствуют понятия семейственности и сродства. Такое можно наблюдать у плотников, шахтеров, борцов сумо, гангстеров. Но сродство гейш выделяется среди других особой спецификой. В более распространенной форме таких объединений, основанных на так называемом ритуальном сродстве, душой и центром сообщества бывает оябун, играющий роль родителя. Этот человек, чаще всего в такой роли выступает мужчина, возглавляет Кабун – тех, кто выступает в роли детей. В таких группах царит строгая иерархия. Они являются по существу авторитарными. Здесь отношения братства вытекают из отношений, строящихся на авторитете старших и подчинении младших. Отличие сродства гейш заключено в главенстве именно сестринства. Хотя преобладающее большинство мам, являющихся хозяйками чайных домиков, имеет большой вес в повседневной жизни гейш, их положение совсем неадекватно единовластию и могуществу оябуна. В общинах гейш нет той командной пирамиды власти, какая существует в других сообществах ритуального сродства. Мамы, дочери и сестры у Гейш связаны иными отношениями. Каждая пара участников этих отношений сближена по-своему и не является частью чего-то целого. Сестры, к примеру, могут иметь разных мам, как было у нас с Этьюмэ. Хотя главный элемент в сестринстве гейш — это соблюдение старшинства, для нынешних представительниц профессии здесь важнее способность к сопереживанию, лояльность и чувство товарищества между сестрами. Он ожидает от младшей сестры почтительного отношения, но она никогда не станет тиранить и требовать. В идеальном случае старшая сестра одновременно наставница и подруга. Никого не интересует, кто, кому и кем приходится. Важно другое — присутствие «энн». Важна духовная близость и взаимная симпатия двух женщин, становящихся сестрами-гейшами. Что бы ни служило мотивом избрания в сестры, решающим моментом сближения двух женщин является их психологическая совместимость. Положение женщины, решившей стать гейшей, схоже с положением невесты, покидающей родительский дом и переходящей жить в дом мужа. Конечно, сходство тут не полное, но в положении старшей сестры много общего с положением жениха, а младшей сестры с положением невесты. Новая гейша оставляет свой дом и поселяется в другом, хозяйку которого она будет впредь называть мамой. Она вступает в подчинение крайне совершенно неизвестной ей женщине, которая становится ей роднёй, старшей сестрой. Наконец, от неё ожидают, что она будет полностью предана новой родне и оставит свою прежнюю семью. Сходство между сестренством гейш и помолвкой жениха и невесты не случайно. Совершенно явственное это сходство проявляется в церемонии установления сестринских отношений и связи